Казалось, комната треснет, не выдержав такого наплыва гостей. Я так и ждала каменного крошева и гулы обрушивающихся плит. Набившихся в наши апартаменты представителей нечисти было столько, а Ирон почему-то собрал их всех у нас, что мне волей-неволей пришлось устроиться рядом с вампиром, который ввиду отсутствия другого места сидел с ногами на столе. Все это сборище происходило ночью в полной темноте, на мое несмелое предложение зажечь хотя бы свечку, остальные ответили категорическим отказом. Глаза им, видите ли, режет. Да и потом, как они заявили, учителя забеспокоятся, увидев освещенные окна. Пришлось учиться ориентироваться в темноте. Я навалилась на Айрона и слушала, как он шепотом объясняет задачи каждого. Голос его звучал уверенно и спокойно, будто он не готовил грандиозную пакость, а раздавал указания по поводу приборки в своей комнате. Настоящий правитель. Вчера вечером, когда побледнели воспоминания о сдаче обещанного доклада наставнику, когда позабылся его серьезный взгляд и сухое поздравление с итоговой «отлично» по мифотворчеству и неудом по магической специализации, мы тесной компанией отмечали конец учебного года. Праздник был украшен двумя бутылками замечательного вишневого вина, который принес Айрон, и нашими закусками. Три веточки мимозы красовались в вазе и придавали столу торжественный вид. Будучи уже немного навеселе, мы набросали на салфетки генеральный план предстоящих гуляний. Текст дополняли непристойные рисунки, вышедшие из-под пера Айрона, и грозья сердечек, нарисованные Лей. Вот с этого-то замызганного и покрытого винными разводами лоскута Айрон и зачитывал указания, делая вид, что прекрасно понимает корявый почерк писавшего. «Так, факультет Мавок, вам я уже все объяснил, ваш выход первый, да понахальнее на них наступайте!» Впрочем, вампир усмехнулся. «Кому это я говорю? Медведи будут?» «Будут!» Ответили боском из темноты и хохотнули. «В городе сами сориентируйтесь. Но учтите, времени у вас до захода солнца. Потом срочно в школу, иначе гулянка начнется без вас». «Да», — напомнил он, — «бирки надевать только в самом веже». Вчера я, стукая бирка о бирку на манер Кастаньет, поинтересовалась у Аэрона. «Я только одного не пойму». Ну, выдали вам бирку ворот города, что вам мешает ее снять и выкинуть, отойдя от ворот. Айрон ослепительно улыбнулся, заработав этой улыбкой сладкий чмо котлеи, и пояснил. На бирках заклятие, которое действует лишь внутри городских стен. Бирку не снять, она расстегнется только за городом. Раздача бирок закончилась одновременно с указаниями и уточнениями Айрона. Еще немного пообсуждав намечающиеся события, мы отправили всех гостей в Исвоясе и довольно переглянулись. Вчера выяснилось, что наша компания оказалась на редкость злопамятной. Каждый из нас непременно хотел досадить вежеским властям. Сегодня мы были уверены, что месть состоится и будет долгой и сладкой. От этого нам стало так весело, что мы с девчонками беззвучно похлопали в ладоши и на цыпочках станцевали под насмешливым взглядом вампира. Мы просто посмотрим, убедимся, что все идет как надо, и вернемся. Айрон уставился в окно и почти не смотрел на то, как мы натягивали одежду. — Ты уверена, что справишься с дверью Феофилакта Транквилиновича? Все-таки повернулся он к нам. Мы дружно взвизгнули, Аллея запустила первым попавшимся под руку предметом. Айрон посмотрел на торчащую из оконной обналички рукоять ножа и со вздохом снова отвернулся. — С дверью проблем не будет! — пропыхтела я, пытаясь дотянуться до застежки платья на спине. — Я знаю заклинание, которым он ее закрывает, произнесу его наоборот. Я сунулась было с застежкой колеи но та была всецело занята тем, что напяливала на свои крепкие ножки узкие штанины. Клее подходить не имело смысла. Она уже час как оккупировала зеркало. Я плюнула на приличие, подошла к вампиру, повернула спиной и боркнула. «Застегни!» Айрон, опасаясь очередного звукового шквала, с закрытыми глазами повернулся, нащупал застежку, и, мазнув по спине прохладными пальцами, застегнул. Лея отлипла от зеркала, широко махнув подолом цыганской юбки, которую шила все утро из платков. Взбила свои каштановые волосы, звякнув браслетами, и широко улыбнулась ярко красным ртом. «Ну как?» И тряхнула грудью. Блеск! Я прыгал на одной ноге, путаясь в платье и натягивая сапог. «Последнее движение. Повтори-ка!» — попросил Айрон весело скались. Леи тут же выполнила просьбу, прогнувшись назад и тряся той частью тела, которая так понравилась вампиру. «Срам один!» — рявкнула Лея и дернула разошедшуюся мавку за руку. «Давай, беги к своим! Заждались, поди!» Лея выскользнула за дверь. Я нащупала в кармане несколько незаполненных бирочек, которые мы оставили на всякий случай. Алия взвалила на плечо свой баул с железом, а мы с Ироном в голос заорали. «Оставь его здесь!» Алия надулась, сбросив лямку мешка с плеча. «Мы не на войну идем, а только посмотреть!» Я бросила прощальный взгляд на кувшинку и пошла за вышедшими из комнаты друзьями. Около моста мы встретились с развеселым цыганским табором. Табор состоял из мавок, нескольких стригонов и двух медведей.